под кроватью Мама говорит, что под кроватью никого нет. Но как же нет, когда есть? Возится по ночам, пыхтит, когтями скребет. Днем, правда, тихо и пусто. Мила однажды проверила, вооружившись папиным фонариком, тяжеленным и металлическим холодным. Но с темнотой монстр возвращается. И съеживается внизу живота колючий страх. Вдруг пока заснуть пытаешься, выберутся и съедят. Мила придумала хитрость. Можно прийти в комнату к родителям, посидеть с ними и там на диване задремать. Папа, конечно, отнесет в кровать, но когда спишь, монстр уже не достанет. Ты немножко не здесь, ты во сне, а в сон ему ни за что не залезть. Вот как хорошо получается. Но иногда родители гонят в свою комнату, как только Мила начинает сонно хлопать глазами. А как засыпать, когда он, жуткий, скребется? Под одеялом прятаться душно, а игрушки сами боятся. Даже огромная зубастая акула жмется к Миле. Какие из них защитники? Поэтому Мила отползает к стене, все-таки заворачивается в одеяло с головой, духота не беда, потерпит и зажмуривается до цветных пятен под веками. «Скорее бы заснуть!» Неужели папа, когда относит ее в кровать, не слышит, как возится монстр? Или он взрослый, использует заклинание «показалось?» И почему она так не может? «Здрасте, кто-нибудь в пальто слушает?» «Здравствуйте, нам, знаете, надо напугать, но так, чтобы не страшно вышло». «Ну, не очень. Вы ведь пугаете?» «Мы пугаем, но что значит не страшно?» «Я сейчас все объясню». Этой ночью монстр шумит особенно сильно. Вздыхает, царапает ножки кровати, ползает туда-сюда так, что даже матрас слегка подпрыгивает. Крикнуть бы р о д и т е л е й и пусть не говорят потом, что ничего не услышали. Как можно такое не услышать? Но... Мила плотнее кутается в одеяло. Мама вчера читала сказку о застенчивом монстре, который очень хотел познакомиться с ребенком, живущим на кровати, но никак не решался. «Может, и ее монстр такой же?» Шумом привлекает внимание, чтобы Мила первая начала разговор. Прижавшись щекой к пушистой акуле, Мила спрашивает шепотом. «Эй, что у тебя случилось?» И съеживается, даже не зная, чего хочет больше, чтобы монстр затих или ответил. «Грустно мне», — отвечает хриплый голос. «Одиноко». Мила чуть не взвизгивает, — Он есть, он правда сидит под кроватью, а мама говорила, но закусывает губу. Вдруг монстры не дружат с визжащими девочками. «Ты поэтому пыхтише скребешься?» «Да, целый день тут лежу, ни игрушек, ни других развлечений. Вот и скребусь, что еще делать?» «Так он скучает, бедный монстр!» м и л о на его месте тоже скреблась бы, а еще выла, стучала и всеми другими способами пыталась привлечь внимание. «Интересно, чем его порадовать? Он взрослый или тоже ребенок? Как мило. Может, хочешь, я тебе какую-нибудь игрушку подарю? Только завтра, а то родители услышат и придут ругаться, почему не сплю. Они же в тебя не верят». «Давай!» — оживляется монстр, и даже голос у него становится не таким хриплым. «Я никогда не играл с человеческими игрушками». В ящике полно игрушек, которые м и л и давно надоели или те, что подарили дяде и тете, даже не подумав узнать, что ей нравится. Если парочку из них отдать монстру, родители не заметят, тем более, что они в ящик почти не заглядывают. А если все-таки заглянут, Мила за руку подтащит их к кровати, пускай посмотрит, кому она отдала игрушки. И никакое папина показалось не подействует. «Как интересно монстр выглядит!» «Или он невидимка, поэтому родители говорят, что его нет?» «А ты можешь вылезти из-под кровати?» «Зачем?» — с явным смущением спрашивает монстр. «Посмотреть на меня хочешь?» «Ну да», — мило потирает кончик носа. «Но если нельзя?» «Да не, можно, только чур не пугаться и не кричать!» м и л о садится и крепче вцепляется в акулу. Любопытно и страшно. Вдруг монстр окажется очень жутким. А вдруг... Вдруг он просто притворяется дружелюбным. Сейчас вылезет, оскалит зубы и... Тогда м и л о завизжит, и сразу прибежит папа с фонариком и как даст монстру. Из-под кровати показываются две черные мохнатые лапы, похожие на звериные, но с подвижными пальцами, как у людей. Потом мохнатая морда, напоминающая волчью, и мохнатое тело с... Ещё двумя лапами? Сколько же их? Лап у монстра оказывается шесть. Если бы не лапы и рост почти до потолка, он бы выглядел обычным волком. Как он такой огромный под кроватью поместился? Или монстры немножко волшебники, умеют помещаться куда угодно, хоть под кровать... «Хоть шкаф? Не боишься?» м и л о мотает головой и протягивает руку. Послушная ей жесту, монстр опускает морду. Можно почесать за большими пушистыми ушами. «Да он не волк, настоящая собака и совсем не собирается бросаться и съедать. Меня м и л о зовут, а тебя?» Монстр фыркает. «У монстров нет имен. Можешь называть как хочешь». «Правда, можно придумать тебе имя?» «Я обязательно, но...» — м и л о зевает, — завтра. «Давай-ка спать», — предлагает монстр. «Теперь мы познакомились. Тебе не будет страшно». м и л о сонно кивнув, ложится в обнимку с акулой. Поправив одеяло, монстр двигается ближе и шепчет, гладя ее по голове теплой лапой. «Ты такая храбрая девочка!» «Даже не вздрогнула, когда меня увидела». «Ничего, теперь не бойся, все будет хорошо, а я посижу рядом, пока ты не заснешь, и всегда буду с тобой, даже если меня будет не видно». Улыбнувшись, Мила закрывает глаза. «Какую игрушку ему подарить? Может, старого зайца с пуговицей вместо глаза? Или таксу-погремушку? Или б е з х в о с т о г о кота? Или просто открыть ящик и сказать «Выбирай!» Что себе выберет монстр?» «Спасибо вам большое», — довольные родители вручают деньги. «Надеемся, теперь она перестанет бояться». «Обязательно перестанет», — обещает Вик, убирая кошелёк в рюкзак. «А если нет, звоните, совершенно бесплатно повторим. Можете на мой личный номер, вот, запишите». И морщится, плотнее запахивая пальто. Поскорее бы избавиться от всего лишнего. «Неприятно всё-таки носить за пазухой, да вообще ничего не приятно». Родители, прощаясь, прямо-таки сияют. «Спасибо еще раз!» Вик пожимает плечами. «Это моя работа!» И выходит из квартиры. В подъезде пусто и тихо, лишь у кого-то из соседей по площадке бубнит телевизор, а этажом выше мать о р ё т на ребенка. «Ты уроки делать собираешься! Десятый час!» Чем меньше свидетелей, тем лучше. А их отсутствие и вовсе прекрасно. Не все можно списать, но показалось. Вик спускается напролет и, убедившись, что никто не подсматривает, вытаскивает из-за пазухи мохнатый, пучеглазый комок. Ишь как съежился! Небось, самого-то никогда не пугали острыми зубами и выворачивающим наизнанку взглядом. — Ты теперь защищаешь эту девочку от других, понял? Дождавшись испуганного кивка, Вик продолжает. Я буду проверять. Узнаю, что снова скребешься и пугаешь. Выселю туда, где тебе и место. Стоит бросить комок на лестницу, как тот распрямляет лапы, пулей бросается вверх и исчезает под дверью квартиры. Вик брезгливо вытирает руку о пальто. Неприятная тварь. Но пока всерьез никому не вредит, пусть живет. Эх, если бы детские фантазии о монстрах всегда оказывались только фантазиями. Но с таким заказом на его п а м я т и обратились впервые. Это же надо придумать. Попросить притвориться монстром, чтобы ребенок с ним подружился. Лишь бы девочка, как там ее мило, не вздумала со всеми подряд дружить, а то найдутся такие, что ватрутся в доверие, а сами... Жаль, не сообразил сразу предупредить. Ну ничего, теперь у нее будет защитник. И пусть он только попробует не справиться.